Глава четвертая. В окрестностях Пронска. Разведчики вернулись перед рассветом, но никто не решался заговорить. На всех лица не было. Спешившись, ратники сгрудились напротив воеводы и молча взирали на него. Но не выдержал Евпати, сидевший на коне. Позади него на широкой поляне расположилось еще два десятка конных воинов во главе с Ратишей. Остальное войско растянулось по тропе, петлявшей сквозь чащу леса. «Нет больше Пронска», — наконец вымолвил старший из ратников. «Дотла спалили его Евпатий Львович три дня назад». Калаврат тяжело выдохнул. Три дня назад они едва покинули Чернигов после долгих объяснений с князем Михаилом. «А татары?» «Возле города никого нет», — доложил ратник. «Сам видел?» «Обижаешь, Евпатий Львович». Поднял голову боец, До самых стен пробрались, и вокруг пошастали. Одни головешки от домов остались, до да тела обгорелые, на пепелище повсюду валяются. Охранять там больше нечего, и воевать не с кем. Ушли татары от сель. «Ушли, — говоришь?» Произнес воевода и, не колеблясь, порешил. «Хорошо, тогда и мы съездим. Своими глазами глянем, что враг учинил над городом». И, подозвав Ратишу, велел прихватить сотню воинов, Остальных с лютобором до срока оставить в чаще леса, чтобы дожидались здесь возвращения. Ратников приходилось беречь теперь пуще прежнего. После драки у стен Чернигова с людьми Ингваря поредело войско Коловрата. Едва семь сотен теперь было под началом воеводы Рязанского, который спешил в свой родной город, но не мог проехать мимо, не разузнав, что стало с Пронском. В лагерь, где Захар ополчение из мужиков собирал, людей тоже отправь. — приказал Евпатий, чуть наклонившись к Ратише. — Пусть разузнают, есть там кто живой, и сюда скачут скорее. Долго мы здесь не задержимся. Ратиша кивнул, подзывая ближних к нему ратников. Когда трое ускакали на поиски лагеря, воевода обернулся к старшему из разведчиков и приказал. — Веди. Еще не успела сотня под предводительством Калаврата приблизиться к окраинам леса, как в воздухе появился отчетливый запах гари. Даже снег и мороз не были ему помехой. Ветра не было, но запах гарри был таким сильным, что, казалось, им пропитались все окрестности сожженного татарами города на много верст. То был запах смерти. Калаврат тянул носом этот жуткий запах и, еще не видя руин Пронска, понял. Разведчики не ошиблись. Спасать здесь больше некого. Но какая-то неведомая сила тянула его на пепелище. Не таясь, отряд рязанцев выехал в поле, что раскинулось перед городом, и вскоре глазам воевода открылись следы жестокой расправы, учиненной над защитниками Пронска. Иссеченные и растерзанные тела жителей усеяли все поле от края до края. Видно, они пытались пробиться из подожженной крепости, но не смогли. И сейчас над мертвецами кружились вороны. Приблизившись к полуразрушенным стенам крепости, у самого рва и пати даже узрел волка, который, не таясь, отгрызал руку наполовину занесенного снегом мертвеца, одетого в дорогой кафтан. При виде людей волк поднял голову и зарычал на них, ощерив пасть, словно не хотел делиться с ними добычей. «Пошел вон!» — прикрикнул на него коловрат в ярости. «Рано ты начал человечиной лакомиться!» Но волк не уходил, а продолжал рычать на коловрата, разозленный тем, что ему не давали насладиться легкой добычей. Не выдержав, Евпатий сдернул арбалет, натянул тетиву и пристрелил волка. С пробитой грудиной зверь упал и затих рядом со своей добычей, издав предсмертный хрип. Воевода въехал в город прямо сквозь пролом в стенах, оказавшись на главной площади, что была завалена мертвецами, которые уже вмерзли в кровавые лужи. Калаврат остановил коня и обвел тяжелым взглядом пепелище. По всему было видно, что Промск сражался отчаянно, несколько дней подряд, даже после того, как город удалось поджечь. навершие башен были снесены ударами камнеметных машин, а многие дома в глубине городских укреплений превратились в труху. Через главные ворота, укрепленные телегами и заваленные изнутри мешками с землей, татарам прорваться не удалось. Лишь тогда, когда ров был засыпан, а стены проломлены стенобитными орудиями сразу в двух местах, Этот небольшой городок удалось захватить. Татары явно не рассчитывали на столь упорное сопротивление, которое организовал воевода Орех, как видно, погибший со всеми. Им даже пришлось применять здесь тараны и камнеметные машины, поскольку ворота никто не пожелал открыть. «Представляю, в какой ярости был военачальник, что командовал осадой», подумал Калаврат, хмуро взиравший на это пиршество смерти. Ведь Промск своим сопротивлением связал часть татарских сил на несколько дней и подарил их Рязани. Месть разъяренных татар была ужасна. Все, кто не погиб во время осады, были растерзаны и жестоко убиты. Их тела, разрублены на куски, руки, ноги и головы жителей непокорного Промска усеяли всю главную площадь и окрестные улицы. Телами мертвецов был завален даже ров и напротив пролома в стене, и прямо по ним проскакали татарские кони. Похоже, не выжил никто. Некому было хоронить убитых. Замерзших мертвецов, наполовину занесенных снегом, уже глодали птицы и звери из окрестных лесов. «Не продержался Промск до нашего прихода», — горестно произнес Калаврат, взглянув на кружившее в сером небе воронье. Хмурое зимнее утро входило в свои права. Уже рассвело, но солнце все еще пряталось в дымке облаков, словно не решаясь потревожить своими лучами прах защитников города. — Что делать будем, Евпатий Львович? — тихо вопросил Ратиша, вдыхавший запах гарри и тоже подавленный увиденным. — В Рязань пробираться, — ответил Калаврат, скрепя сердце. — Итак, почитай, 10 ден ездим. Здесь мы уже никому не поможем. — А Рязань наша устояла ли, как думаешь? — осторожно спросил Ратиша. Он произнес то, о чем воины отряда боялись говорить открыто, и потому старался не смотреть в глаза Калаврату. Оба хорошо понимали, что с Рязанью может случиться то же самое. Слишком уж много воинов привел с собой на Русь хан Батый. «Думаю, стоит еще», — отмахнулся Калаврат, тряхнув бородой. «Стены у нее крепче промска. людей в городе больше, да и подготовились мы ко встрече с врагами хорошо». Воевода замолчал, вспомнив свое неудавшееся посольство в Чернигов и бегство Ингваря в Киев. Вспомнил его тайную переписку с попежниками, бегство Ингваря могло вернуться новыми напастями в будущем, даже если Рязань устоит под ударами Батыя, а в случае его возвращения в Рязань победителем, еще большими бедами для народа, чем просто смена князя. Ибо связь с попежниками говорила о том, что Ингварь мог войти в заговор с римским папой и продать свою веру за королевский титул. Да и не один он мог быть такой среди князей русских, особенно в западных землях. Все это не вселяло надежды на быстрое спасение Рязани. Русь оказалась сейчас среди двух огней. С одной стороны напирали попежники-крестоносцы, коих сдерживал Новгород. С другой на Русь вторглись татары. первый удар которых на себя приняла Рязань. Но было это лишь началом Большой войны, о чем ведал наперед только Калаврат, а вовсе не случайный набег кочевников, как полагали князья удельные, погрязшие в распрях. О единстве никто и не помышлял. Тьма нависла над русскими княжествами. Многие алчные души под ее воздействием заколебались в этот час. Для многих пришло время выбирать, ибо что дальше будет на Руси никто не ведал, одни лишь небеса. «Только вот пользы от нас немного», заявил Калаврат, отгоняя тягостные раздумья. «Подмоги мы все равно не привели из Чернигова. Да еще и людей растеряли в пути. Но идти в Рязань надо. Такова наша судьба. Биться за нее до самого смертного часа». Порешив так, воевода первым покинул Промск, объехав мост из мертвых людей, и вскоре соединился со своим войском. Семь сотен воинов, оставшихся у Калаврата, все еще представляли силу, которую воевода хотел сохранить для большого дела. Рязань наверняка была уже в кольце, потому Калаврат решил идти кружным путем так быстро, как получится, и в бои с мелкими татарскими отрядами не встревать. Выехав из сожженного города, он приказал вскоре свернуть с проезжей дороги, перейти по льду, речку Проню и углубиться в непроходимые леса. Сквозь них в дне пути отсюда протекала другая речка — Раново. Калаврат задумал миновать ее и зайти к татарам в тыл. Оттуда до Рязани останется не более двух дней ходу. Конечно, так получалось дольше, но другого выхода воевода не видел и надеялся, что Рязань выстоит до его прибытия. На переправе через Проню их нагнали разведчики, посланные ратишей в лагерь на поиски Захарова ополчения. «Сказывай, чего видал», — кивнул Евпатий старшему ратнику, осадившему коня рядом с ним. Весь отряд Калаврата уже покинул окрестности Промска, преодолел голые прибрежные холмы с глубоким снегом в ложбинах и начал втягиваться в лес. «Лагерь пуст», — выдохнул Ратник, едва отдышавшись от быстрой скачки. «Все вокруг осмотрели. Нет никого. Два десятка мертвых крестьян неподалеку в лесу нашли, но не понять из ополчения они, а ли так померзли. Оружия никакого при них не было». «Пуст, говоришь?» Ухмыльнулся, обрадованный Евпатий, и махнул рукой. Но «Ну, скачите, своих догоняйте!» А когда ратник исчез, обернулся к ратише. «Слыхал?» «Слыхал», — кивнул тот, понукая коня, увязавшего в глубоком снегу. «Значит, есть надежда, что жив Захар», — проговорил довольный боярин, покачиваясь в седле. «А с ним наверняка и сотники выжили. Может, и ополчение из мужиков сохранилось. Выходит, успели они увезти его подальше отсюда еще до прихода татар». «Только вот куда?» Калаврату молк, кутаясь от ветра в теплый плащ, накинутый поверх доспехов. Отвел рукавицей сосновую ветку, что нацелилось ему в лицо, и въехал по едва различимой тропинке в лес. Почти весь отряд уже скрылся меж деревьев. Позади них в полях, что тянулись вдоль берега реки, начиналось в юго, А здесь ветер гулял лишь по макушкам деревьев, стряхивая с них снег. Это обрадовало воеводу. «Значит, следы, что вели из Промска, скоро заметет совсем. А к ночи они будут уже так далеко, что ни один татарин не найдет». И действительно, весь день они пробирались лесными тропами спокойно, никого не встретив. Двигались без отдыха, чтобы не терять время. Даже набили по дороге дичи, чтобы было чем перекусить на ночной стоянке. Само собой, воевода выслал вперед разведчиков, чтобы проверили дорогу на несколько верст вперед». Ближе к вечеру они добрались до берегов речки Рановы, довольно широкой в этом месте, из-за которой начинались вообще непроходимые чищобы. На другом берегу продвижение отряда замедлилось. Когда начало темнеть, Калаврат приказал искать ночлег. Они отмахали по лесу немало верст, прошли почти треть пути и приблизились к Рязани как только смогли. Требовалось дать отдых воинам и коням, выбившимся из сил. Неизвестно, что ждало их завтра. К удивлению воеводы-разведчики вернулись быстро, но с неожиданными вестями. «Нашли стоянку», — упредил их доклад воевода, оставив коня на опушке холмистого леса. Здесь начинался уклон. Справа и слева от опушки вниз уходило два больших оврага, сплошь поросших соснами да березами. «Нашли, Евпатий Львович», — кивнул Ратник. «Только занята она». «Как так?» — поднял брови-коловрат. «Здесь, в лесу, занято? Кем?» «Неясно, Евпатий Львович». пожал плечами старший из разведчиков. «Не то разбойники лихие, всей ватагой прячутся в чищобе. Не то крестьяне беглые. Хотя и с оружием промеж них люди попадаются. Костры жгут, мясо жарят. Видать, не первый день здесь стоят, и много их там. Ни одну сотню насчитали. Даже дозоры выставили. Только неслужилые люди, это точно. Охраняют лагеря неплохо, подобраться близко можно незамеченными». «Мы бы их быстро урезонили, если прикажешь. Можно по-тихому подойти?» «Значит, не татари?» «Нет», — махнул головой ратник. «Нашинские». «Далеко ли сие люди расположились?» — нахмурился воевода. Упоминание про разбойников и крестьян вызвало у него сразу несколько подозрений, но и зародило надежду. «Там», — махнул разведчик рукой назад. «Чуть подальше овраг уходит вниз, с полверсты будет». «Вот в ложбинке, укрытой со всех сторон непроходимым лесом, они и пригрелись. Даже землянок понастроили вроде бы». «Землянок, говоришь?» — повторил воевода за ратником и кивнул ратише, что находился чуть поодаль. «Но «Ну, пойдем посмотрим, что за люди такие по лесам прячутся. Некогда нам доли ночлег искать. Вот все и решим за раз». На этот раз Евпатий послал вперед специально подготовленных бойцов, которые ходили с ним на разведку еще по пути к Чернигову. Коней оставили здесь. Закинув самострелы за спину, пешие ратники растворились в быстро сгущавшихся сумерках. Следом за ними двинулся и сам воевода с а остальные воины в полной готовности к бою с неизвестным противником ждали сигнала на опушке. Зимние сумерки уже накрыли лес. Бесшумно приблизившись к лагерю во мраке, разведчики вырубили и повязали охранников, Воевода приказал никого не убивать. Быстро прошмыгнув между двух землянок, рязанцы подкрались к ближайшему костру и прильнули к стволам деревьев в десятки шагов. У огня, на котором жарили целого кабана, собралось почти две дюжины человек. Бородатые, все в рваных кафтанах и зимних шапках, подпоясанные простой веревкой. Без доспехов и оружия, хотя несколько копий были приставлены к ближайшей березе. Впрочем, присмотревшись, до заметил еще одного воина, который был в кольчуге и при оружии. На вид это был Русич, и, похоже, старший в этом отряде, ибо остальные мужики обращались к нему уважительно, хоть и не боялись. Только лица его отсюда было не видно. Калаврат сделал знак разведчикам выждать еще немного, чтобы дать время собравшимся у костра выдать себя хоть чем-то. Он пока не разобрал, кто это был, По виду крестьяне, но вполне могли оказаться и лихими разбойниками, или того хуже. Смущал его только русский на вид воин. Но воевода уже не раз встречал ряженых, а татарам по этой части было хитрости не занимать. Мужики у костра балагурили в полголоса, обсуждая что-то. Один из них переворачивал тушу кабана над костром, и мясо было почти готово. Его запахи долетали даже сюда, раздражая воеводу, который не ел целый день, но и в пати терпел, стараясь не выдать себя раньше времени. — Так чего ты там вчерась рассказывал про медведя, Кузема? Донеслось вдруг до Коловрата. Расскажи еще раз, повесели народ. — А чего рассказывать-то? — громко отозвался невидимый Кузема. — Сто раз уж сказывал. — Ну, ходил я на медведя с рогатиной в этом годе. — И добыл. И отец мой ходил раньше, и дед. Они меня и научили охотному ремеслу. У нас в деревне все охотники знатные были». «Ой, врешь ты, Кузема!» — донесся недоверчивый голос. «Сам ты врешь!» — обиделся Кузема. «Истинный крест ходил. Трех медведей уже добыл». «Я вчера следы медведяные видел у реки». Раздался еще один звонкий голос. «Так ты, Кузема, сходи завтра поутру. Добудь еще одного медведя. Мы мясом полакомимся, да и шкура не помешает». А то вон, отморозили себе все бока тут сидевшие, одежда прохудилась. Кузема заколебался. «Чтоб из лагеря отлучаться, дозволения спросить надобно». Пробормотал он уже едва слышно. «Тут ведь не только медведи шастают, но и татари могут показаться неровен час». «А ты вон у Белояра спросил он ведь тут, а главный. Верно говорю, сотник?» «Верно», — раздался знакомый голос, от которого у в враз потеплело на душе, — Только не до медведей нам сейчас. Завтра поутру...» Калаврат не стал дослушивать, что скажет сотник. Он встал во весь рост и открыто приблизился к костру, сжимая в руке самострел. Снег захрустел под его ногами. «Ты сходи, Кузема, сходи!» Громко объявил Калаврат. «Я тебе даже самострел дам, если мясом поделишься. Ну, а коли татарина подстрелишь, тоже добыча знатная выйдет. Так ведь, Белояр?» Все, сидевшие у костра, разом обернулись на звук голоса выступившего из тьмы человека самострелом и застыли от неожиданности. Смех прекратился, голоса стихли, больно уж грозен был вид пришельца, несмотря на ухмылку. Да к тому же из-за его широкой спины вдруг возникли бесшумно какие-то духи лесные, окружив костер. Хоть и в лохмотьях они были, но тоже самострелами. Сидевшие ближе всего к березе мужики потянулись за копьями. «Не шалей!» предупредил Калаврат, «своей». И, обернувшись к сотнику, сидевшему на бревне, повторил вопрос. «Так ведь, Белояр?» «Верно, Евпатий Львович». Усмехнулся сотник, вставая навстречу и делая знак остальным, чтобы не дергались. «С хорошим самострелом можно и медведя, и врага лютого подстрелить. Ты откуда тут взялся, воевода?» Ну откуда взялся, там меня уже нет давно». Ответил повеселевший Калаврат, разглядывая лица торопевших мужиков, все еще боявшихся шелохнуться. «Я тебе так скажу, издалека. Лучше расскажи, ты-то, как тут оказался, мил человек, жив ли Захар, друг мой ситный, а сотник Еремей?» «Все живы, хвала Господу нашему», — ответил Белояр, махнув рукой в глубину оврага, где также виднелись костры. «Он там оба сидят, в сотни шагов отсюда, трапезничают. Пойдем, порадуем их. Я тебе все и расскажу. А чего забуду, они добавят». Тут у нас за последнюю седьминцу много чего стряслось. — Отчего не порадовать? — сказал Калаврат, разрядил арбалет и закинул его за спину на ремне. — Можно, только и я ж не один. — С товарищами? — усмехнулся Белояр. Кивнул на разведчиков, которые уже опустили арбалеты по знаку воеводы, и сейчас разряжали их. Чему мужики у костра оказались несказанно рады. Выдохнув, они принялись дожаривать кабана на вертеле, то и дело нервно поглядывая на гостей. — Ага, — наклонил голову воевода, отводя сотника чуть в сторону от костра. — Да еще почитай семь сотен. Моих товарищей ждут вон за тем холмом. Прикажи их на постой определить да накормить. Я вижу, мяса у вас хватает. Хорошо вы тут устроились. Мы аккуратно очляк искали, стемнело уже. А тут на вас и набрели. Думали разбойники. Хорошо, что без крови обошлось. — Сделаем, — ответил сотник, скрестив руки на груди. — Дозорные-то мои где? — «Плохо ты их выучил сотник», — пожурил воевода и махнул рукой в темноту. «Там в снегу лежат твои дозорные. Больно уж легко было вас врасплох застать. Окажись, на нашем месте враги, все бы уже кровью умылись, а мы их лишь слегка приголубили. Связали и бросили. Скажи, чтобы их сюда притащили да отогрели, пока они там дуба не дали. Мороз все-таки». «Не серчай, боярин», — пригорюнился сотник. «Сам видишь, кто у меня воевать должен. Крестьяне». Они копьё-то еле держать научились, да и то бросают при первой возможности. Или вообще разбегаются. Как подошли татары к Пронску, половина мужиков дёр удала. А оставшихся еле успели мы с Еремеем в лес отвезти, чтоб не побили всех сразу. Да, воинство у тебя знатное, ничего не скажешь. Не удержался от ёрничества Калаврат, поглядывая на мужиков, которые уже начали делить тушу. «Пожрать любят. Избаловал то их тут». Ишь, целого кабана на прокорм отдал. Мои вон дружинники и то зайчатиной пробавляются в пути. Так сами же добыли, Ипатий Львович. Пожал плечами Белояр. У меня тут охотников много, не голодаем. Голодный мужик воюет плохо. Ну ладно, махнул рукой воевода, пущай полакомиться. Прав ты, когда еще мужик так сытно поест. Так сколько их тут у тебя осталось, говоришь? Ты еще слишком наберется. Ответил Белояр. Эти еще из лучших. Хоть пару раз копьем махнуть смогут, если заставить. Пару раз — уже неплохо. Похвалил воевода. Чует мое сердце, скоро все они пригодятся. Ладно, отдай приказ моим ратникам на постой определить, и пойдем. С остальными предводителями переговорим. Да и сам я бы не отказался перекусить. С утра по лесам шатаемся без отдыха. Белояр кивнул и отошел к костру. Получив приказание, десяток мужиков схватили копья и быстро разбежались кто куда. Растворились в темноте, словно их и не было. Калавра тоже отправил двух гонцов в лагерь, а остальным разведчикам разрешил присесть прямо к этому костру. Бой был окончен, можно и поесть. Местные мужики с сожалением, поглядывая на кабана, мясом с лесными духами все же поделились. А вскоре между ними уже разговор завязался. Война войной, а перекусить всегда не грех. — Ты говорил, в последнюю седмицу много чего произошло. Напомнил Белояру его слова воевода, когда они уже шагали сквозь темноту от одного костра с ополченцами к другому. «Давно ли вы тут обосновались?» «Почитай уж третья седмица пошла, как тут живем», — сообщил Белояр, выдергивая ноги из неглубокого снега. «Землянок даже нарыть успели. Когда шли слухи, что у Рязани татары появились, да по ты же славлем первые конные разъезды заметили, тут Захар нам и приказал уводить людей». Они с Еремеем сразу лагерь бросили и лесными тропами под Промск вернулись. Тысячу крестьян там всего успели насобирать, да толком никого обучить еще не смогли. У меня в лагере под Промском две тысячи было. Но, как только татары появились у Промска, так мы все вместе деру и дали. Уж прости, Евпатий Львовичи, в бой вязываться не стали. В открытом бою крестьянам не сдобровать. Все правильно сделал, подтвердил воевода. — Не для открытого боя их собирали. — Так пятки сверкали, только нас и видели, — продолжал Белояр. — Правда, по дороге к берегам Рановой больше половины крестьян дёру дала. Разбежались кто куда по лесам дурни. Оружие побросали, по домам решили вернуться. Будто им спасение у татар будет. Помёрзнут только по дороге и все дела. — Тоже верно, — кивнул Калаврат, обходя заснеженную елку. Мы под Промском нашли две дюжины таких крестьян в лесу. Замёрзли насмерть, видать, из твоих беглых. «Ну, вот пришли», — сообщил Белояр и первым обошел завал из бревен, прикрывавший от ветра большой костер, на котором тоже жарили кабана. Напротив плотной стеной росли три высоких ели, так что место выглядело укромным. Чуть в стороне виднелся небольшой заснеженный холмик с криво прилаженной деревянной дверкой. Вход в землянку. Костры остального крестьянского воинства были едва заметны между деревьями еще ниже по дну глубокого оврага. «Смотри, кто к нам в гости пожаловал», — произнес Белояр, выходя на свет. В огне грелось несколько человек. Коловрат насчитал шестерых, все это были люди ратные. Четверых воевода не признал в лицо, а двоих остальных ему доводилось видеть раньше и очень часто. Ближе всех к нему сидел приказчик Захар, замотавшись сразу в два ферезя и нахлобучив шапку меховую по самые уши. Видно, холод его мучил сильно. а рядом ворошил в огне угли палкой сотник Еремей. — Ну, здравы будьте, други мои! — громко возвестил о своем прибытии Калаврат и увидел ошеломленные лица, обернувшихся к нему людей.